Глава восьмая. Сэйди. Среда, 24 декабря 1941 года. Город Блюстоун, штат Вирджиния. Сэйди переключила у грузовика передачу, невольно поморщившись, когда мотор в ответ заскрежетал и стал чихать. «И нечего делать такое лицо. Сам прекрасно знаешь, что сцепление иногда заедает, а еще я еле до педали достаю». «А теперь выжми сцепление до упора», — велел Джонни. «Сама знаю», — она поёрзала на сиденье. Даже не глядя на брата, Сэйди знала, что он, как всегда, хмурится. «У меня ноги слишком короткие. Папа мне обычно бруски на педали подкладывал». «Ну, а я не знаю, куда эти бруски подевались. Так что тебе лучше просто подрасти на пару дюймов», — хмыкнул Джонни. «Чтобы этот грузовик подольше продержался, им нужно управлять как следует». Сэйди вновь пошевелилась на сиденье, с неудовольствием ощущая, как снизу поддувает сквозь щель в днище студённый воздух и холодит ей зад. «Мне вообще не нравится, что нас где-то носит в рождественский сочельник, когда дома ждёт мамин праздничный окорок», проворчала она. «Я уже проголодалась». «Ты мне это уже несколько раз сказала. А отец доктора Картера всегда в празднике платил мне шесть долларов за самогон вместо пяти». «Шесть долларов?» Я, наверное, и денег-то таких в руках не видела. Думаешь, его сын надбавит так же? Почему бы нет? Это же, можно сказать, традиция. Перед поворотом на дорогу к поместью Сэдди переключилась на пониженную передачу, и мотор натужно взвыл. Джонни вновь нахмурился. Заметив это, девушка спросила. «Не понимаю, почему так важно, чтобы именно я везла нас в Удмант?» «Чтобы привыкала сама водить машину». «Зачем?» Джонни ответил не сразу. «Меня какое-то время здесь не будет». Изо всех сил, сражаясь с рычагом, чтобы перейти на третью передачу, Сэдди не до конца уловила тяжелый смысл его слов. Лишь когда грузовик бодро покатил по проселку, она смогла переспросить. «Что ты имеешь в виду? Ты что, уезжаешь?» Я записался в армию. «В армию? Когда ты успел?» Фары освещали путь лишь на десяток футов, Но Сэйди столько раз уже ездила по всем этим дорогам, что знала каждый их изгиб впереди. Неделю назад, когда делал доставку у Уэйнсбора, им требовались мужчины, способные сражаться. «Но зачем ты вообще это сделал? Ты же слышал, как мистер Салливан говорил, что на войне нелегко!» «Видимо, потому что нелегко. Потому-то в армии так и необходимы люди вроде меня». Сэйди резко развернулась к брату, зная, что всё испытываемое ею потрясение сейчас написано у неё на лице. Ты необходим мне! Ну, не настолько сильно, как нашей стране. Следи-ка за дорогой. Она снова сосредоточилась на свете фар, едва пронизывающем впереди тьму. И когда ты уезжаешь? Второго января. Что? Вновь сверкнула она на него взглядом. Смотри на дорогу, кивнул он вперёд. Тут грузовик прогрохотал, одолевая колёсами небольшую рытвину, и Сейди вновь переключила внимание на узкий свет фар. «Но ведь это всего две недели!» «Я знаю». Джонни уставился вперёд, не сосредоточивая взгляд ни на чём и ни на ком, а в особенности на сестре. Казалось, в этот момент он чувствовал себя неловко из-за своего решения. Но челюсти у него были стиснуты так, что становилось ясно, он ни за что не передумает. Джонни порой делался таким упертым, что Сэйди в шутку даже обзывала его упрямым ослом. «А нам с мамой что без тебя делать?» Вопрос её был совершенно эгоистичным. Брат собирался на далёкую войну, к которой Сэйди не желала иметь никакого отношения, и в первую очередь она забеспокоилась о себе самой. «Вы вдвоём прекрасно продержитесь. Ты будешь по-прежнему гнать брашку и развозить самогон. Мама, что-то кому-то шить». А я стану, как и Дэнни, каждый месяц присылать домой деньги. «А ферма как?» «Ну да, тебе придётся работать побольше, но тут уж никуда не деться». «Дэнни не присылает деньги и вообще домой не пишет». «Ну а я буду. В армии платят больше, чем на фабрике в Уэйнсборо. К тому же не надо платить за дорогу туда-обратно». «Это потому ты заставил меня сегодня сесть за руль?» «Чтобы как следует привыкла ездить сама». Первый раз сэдди водила машину, когда ей было двенадцать. Однако начальный её урок вождения оказался внезапно коротким, закончившись тем, что она врезалась в стену амбара, пытаясь припарковаться. Отец и Джонни тоже на тот момент были в машине, и тот неприятный казус ей припоминали все последующие годы. «Не думая что тебе так необходимо туда ехать!» Заклокотавшая под ложечкой чувство паники проникло теперь и в её голос. твое место здесь». «Сейчас я нужен на войне. Гитлеровцы и японцы уничтожают людей направо и налево. Кто-то же должен их, наконец, остановить». «Но почему именно ты? Война уже забрала у нас Дэнни». «И теперь там нужен я. Кто-то же ведь должен воевать». Сэдди притормозила, когда грузовик подъехал к двум одинаковым кирпичным столбам, отмечавшим въезд в поместье Вудмант. Понизив передачу, Она свернула между ними и покатила по длинной и извилистной подъездной дороге, окаймленной высокими деревьями с голыми, слегка заснеженными кронами. Девушка никогда еще не бывала в поместье Вудмант, а Джонни случилось здесь поработать несколько дней в октябре, когда он помогал бригаде из Нью-Йорка сооружать какое-то строение из стекла. Сэдди очень хотелось его посмотреть, но Джонни все время казалось неудобным брать сестру с собой. Некоторое время они в молчании ехали по едва ли не бесконечной подъездной дороге, и нависавшие над ней голые ветки деревьев, казалось, тянулись к кабине точно когтистые руки. Когда грузовик въехал на последний взгорок, их глазам предстал особняк Вудмант. Такого большого дома Сэдди в жизни не видела, и каждое окошко в нём горело ярким светом. Когда они подъехали к дому сбоку... Сэдди услышала изнутри весёлую музыку. Девушка молча заглушила двигатель и выставила стояночный тормоз. «Веди себя как можно лучше, Сэдди», — предупредил её Джонни. «Не сквернословь старайся говорить только, когда к тебе обращаются. И, по правде, будет лучше, если ты вообще помолчишь. А то ты бываешь слишком уж говорливой». «Ничего я не говорливая. Просто я высказываю то, что мне пришло на ум». «А ты сам знаешь, что у меня в голове постоянно возникают какие-то идеи!» Джонни потер ладонью затылок. «В общем, как я уже сказал, старайся помалкивать». Стоило ей открыть дверь кабины, как створку дернула порывом ветра. Сэдди едва успела схватить ее покрепче, чтобы не с петель. «Вот черт!» «Чтоб никаких больше ругательств!» напомнил Джонни. Она с силой хлопнула дверцей, желая показать брату, как сильно она разозлилась на то, что он уезжает. Джунни со своей стороны почти бесшумно закрыл дверь. «В Удманте, по крайней мере. Никаких лихаимцев», — проворчал он. Встретившись с сестрой позади грузовика, он сказал, «В общем, вообще, держи рот на замке. Говорить буду я». «В какой-то момент мне всё равно с ними придётся говорить, когда им захочется ещё заказать самогона». Запрет на продажу спиртного был снят 10 лет назад. Отец рассказывал, что во время сухого закона он только поспевал гнать партию за партией. И на деньги от сбыта самогона они смогли построить новый дом. Теперь уже продажи были не те. Но заказов всё равно оставалось достаточно, чтобы регулярно запускать самогонный аппарат. Картеры могли позволить себе какую угодно выпивку, однако доктор Картер ввёл в традицию употреблять на праздник именно их семейный напиток с ароматом цветков жимолости. «Теперь ты будешь развозить все заказы», — сказал Джонни. «И брашку готовить тоже будешь ты». «Я и так уже много лет этим занимаюсь», — отмахнулась Сейди. «Ну да, только народ по большей части этого не знал. Все думали, что это отец делает, или Дэнни, или я». «Да, я буду прикидываться, будто ты волшебным образом делаешь брашку откуда-то издалека», — хмыкнула Сэйди. Брат опустил задний бортик. «Скажу, что перед отъездом нагнал побольше». «Думаешь, в это кто-то поверит?» «Но ты же любишь выдумывать истории. Если эта легенда не сработает, найдёшь ей замену получше». Из двух молочных ящиков Джонни поднял тот, что потяжелее, а Сэйди подхватила тот, что полегче. С реки Джеймс подул ледяной ветер, пробрав насквозь её тонкое одеяние. В ящике звякнули банки. «А здорово должно быть жить в таком шикарном доме. Ты когда-нибудь пытался хоть представить, каково это – там жить?» «Нет, мне слишком некогда, чтобы попусту воображать. Готова поспорить, что Джин Тирни тоже живёт в таком доме. Она ведь богата, как Картеры». Они, не задумываясь, подают на стол любую еду и отапливают дом, не экономя на дровах. И если у них есть какие-то проблемы, то это уже проблемы богатеев. Держи-ка свои мысли при себе. Род Картера впустил в этих краях корни лет 200 назад и поговаривали, что первый из здешних Картеров был шотландским дворянином, родившимся вторым сыном в семье. Он сколотил состояние на выращивание пшеницы, а его сын... продолжил отстраивать семейную ферму и даже сумел избежать серьезных потрясений во время войны за независимость. Однако последние два поколения Картеров посвятили себя медицине. Нынешний наследник имения, Эдвард Картер, тоже пошел по их стопам. Как и у его отца, у Эдварда Картера была в округе обширная врачебная практика. И раз в неделю... Он безвозмездно отдавал свои знания и опыт Линчбургской больнице и женщинам из неимущих слоёв. Джонни первым поднялся по крылечку сбоку дома и постучал в дверь. Ведущая в кухню дверь открылась, и перед ними предстала высокая крепкая женщина с рыжими волосами и белым, как облако, лицом. Миссис фриц всегда убирала волосы в тугую кичку, а её платья, чулки и обувь были неизменно чёрными. Сэдди довольно часто видела миссис Фриц в церкви, и пару раз девочку так и подмывала спросить, такое же ли чёрное у той внизу бельё. Но она всякий раз придерживала язык, боясь, что, как частенько говаривала мама, они не были настолько хорошо знакомы, чтобы задавать подобные вопросы. «Добрый вечер, миссис фриц поздоровался Джонни. Сэдди зябко потёрла пальцы, жалея, что у неё такие тонкие перчатки. «У нас для Картеров рождественский заказ», — сказала она. Экономка Картеров приподняла густую рыжую бровь. «Тогда заходите, бутылки вы с Эдди можете поставить на кухонный стол». Изначально кухня при особняке занимала отдельное строение, располагавшееся в сотне футов от дома. Это, конечно, значительно снижало риск распространения пожара. Однако вместе с тем доставляла изредных хлопот заставляя бегать туда-сюда, когда что-то требовалось принести с кухни. И вот отец Эдварда Картера перестроил западное крыло дома, превратив его в большую современную кухню, оснащенную белой эмалированной дровяной плитой, которая могла одновременно нагревать четыре кастрюли и в топке у которой можно было запечь целую индейку. Также он установил там широкие, так называемые фермерские, белые фаянсовые мойки и тумбы с просторными столешницами, обеспечив достаточно кухонного пространства, чтобы можно было без проблем приготовить снеть для дюжины гостей. Джонни кивком велел сестре идти вперёд. И она с удовольствием ступила в тёплую кухню. Её тут же окутал чудесный запах свежеиспечённого бисквитного печенья и лимонного пирога. Для их семьи сахар был слишком дорогим удовольствием, чтобы тратить его на выпечку. Его приберегали для приготовления браги. которая в итоге приносила им доход. Впрочем, на Рождество мама частенько брала из сокровенного запаса немного сахара и пекла сладкий пирог на простокваше. При мысли о ждущем её дома ароматном тёплом пироге в животе у Сэйди заурчало. «Так куда нам их поставить?» «Прямо на столешницу», — сказала миссис фриц Джонни поставил свой ящик рядом с ящиком Сэйди и снял шапку. Мы дорожим своей репутацией, миссис фриц Да, вы нас никогда не подводили. Покойный доктор Картер всегда был высокого мнения о вас и о вашем отце». Миссис фриц сунула руку в карман широкой юбки и вытащила несколько аккуратно сложенных одна поверх другой купюр. «Мистер Картер сказал, я должна вам за это пять долларов». Когда экономка протянула деньги, Джонни нахмурился. Он был слишком тактичным чтобы напомнить женщине что в этот день стоимость их заказа 6 баксов однако сэдди вовсе не была такой стеснительной чтобы указать на случившуюся ошибку миссис фриц на рождество доктор картер всегда платил нам 6 долларов у джонни порозовели щеки сестра совершенно права но эдвард картер такого мне не говорил ответила миссис фриц Джонни до боли стиснул челюсти, и Сэйди видела, что брат отчаянно пытается подавить в себе гнев. Сейчас он скорее беспокоился о том, чтобы удержать ту птичку, что была у него в руках, нежели пытаться поймать ту, что уже шмыгнула в кусты. Мотнув головой, Джонни потянулся за деньгами. «Ладно, всё в порядке, Сэйди». «Но доктор Картер-старший...» «Всегда платил нам 6 долларов, если мы привозили ему заказ в рождественский сочельник», заговорила Сэйди с улыбкой, которая, как она надеялась, сумеет немного сгладить резкость ее тона. «Я знаю, что весной Господь забрал его к себе, и все же заказ этот был сделан еще в прошлое Рождество». В этот момент где-то в холле открылась дверь, и оттуда, сплетаясь с мужским и женским смехом, до кухни донеслась музыка из патефона. По плиточному полу коридора послышались лёгкие торопливые шаги, и через пару мгновений дверь в кухню открылась. В дверях возникла молодая женщина, которой на вид было не больше двадцати, у неё были тёмные волосы, которые, обрамляя ровное, в форме узкого сердечка лицо, не спадали на худенькие плечи. Накрашенные ярко-красной помадой полные губы казались чересчур яркими на фоне бледного, как слоновая кость лица. На ней было изумрудно-зеленое платье, подол которого покачивался чуть ниже колен, привлекая внимание к ее тонким шелковым чулкам и блестящим лакированным туфлям на высоком каблуке. И в этот момент Сэйди впервые в своей жизни до глубины души прониклась осознанием собственной наружности. Она поняла, что поношенный полукомбинезон не сидит на ней как надо, что ее шерстяная куртка Это старая одежда Дэнни, что её потёртые ботинки из церковного ящика для бедных. Когда она видела красивых, модно одетых женщин в журналах, то не ощущала себя такой невзрачной и такой бедной провинциальной замухрышкой. Но теперь она почувствовала то и другое в полной мере. Сэдди убрала с лица выбившуюся прядь и, тут же заметив обтрёпанный край рукава, опустила руки по бокам. Чтобы не видно было её грязных ногтей и покрытых мозолями ладоней, она сжала кулаки. Позади женщины остановились двое молодых мужчин, и в одном из них Сэйди узнала Эдварда Картера. Пока здравствовали его отец и мать, Эдвард был завсегдатаем на сельской ярмарке. Девушки в городке шептались, что он красив, как Кэрри Грант, но Сэйди считала, что он куда симпатичнее. Когда минувшей весной его отец умер, Эдвард был в Англии, изучая в университете медицину. Местные до сих пор за глаза его корили, что он не присутствовал на отцовских похоронах. Как будто он мог так просто взять и перемахнуть океан. Стоявший возле доктора Картера мужчина был пониже ростом, с более рыхлой и округлой фигурой. И если бы Сейди понадобилось сравнить его с каким-нибудь актером, то чертами этот молодой человек скорее напоминал ей Микки Руни. Некрасивый, но вполне приятный глазу. У обоих мужчин были короткие напомаженные волосы, зачесанные назад. Оба были в прекрасно сидящих темных костюмах и белых сорочках. И даже с бабочками на шее, словно явились на премьеру фильма. Вся троица уставилась на Сэйди Джонни. Но уже через мгновение Эдвард первым протянул руку. «О, Джонни, ты все привез! Я опасался, что ты к праздникам не успеешь!» «Отец всегда очень любил ваш самогон на жимолости, и мы все надеялись сегодня поднять тост в его память». Расплывшись в улыбке, Сэйди быстро заговорила, пока брат не успел на нее шикнуть. «Мистер Картер, сэр, это действительно прекрасный способ почтить его память. Но видите ли, сэр, ваш безвременно ушедший папа за рождественский заказ всегда платил Джонни шесть долларов». Сэйди решила, что, добавив сэр, она выразит ему большее уважение. а миссис фриц оказалась в неведении насчет сегодняшней цены миссис фриц лишь пожала плечами вы дали мне пять долларов доктор картер но летом это стоило именно столько молвил доктор картер это так сэр кивнул джонни но в рождество ваш отец всегда платил нам шесть то есть один доллар сверху уточнил доктор картер да сэр джонни всегда умел говорить с людьми не нагнетая эмоций С Эдди же, напротив, своим тоном способна была взвинтить собеседника, как бы она ни улыбалась и как бы ни рассыпалась, называя его сэром. «Ну что ж, если такова была договорённость с моим отцом, то, миссис фриц пожалуйста, выдайте им один доллар сверху», — произнёс Эдвард. Миссис фриц повернулась к стоявшей на кухонной тумбе жестяной из-под печенья банки в форме сердечка, подняла крышку, пошарила внутри и, наконец, извлекла новенькую хрустящую однодолларовую купюру. Лицо у брата сделалось на пару оттенков краснее, и сейди не могла с уверенностью сказать, то ли это от неловкости, то ли от облегчения. «Очень вам признателен», — кивнул Джонни. Тут доктор Картер приложил ладонь к спине стоявшей рядом молодой женщины. «Это моя жена Оливия». Джонни кивнул. «Я слышал, что вы недавно женились. наилучшие от нас пожелания «Спасибо, Джонни», – молвил Эдвард, – «мы уже целых три месяца женаты». Госпожа Оливия приветливо улыбнулась, однако руки не подала. «Приятно познакомиться», – сказала она. Голос её был мягким и спокойным, и звучал совсем не так, как, по мнению Сэйди, должны были бы говорить в Англии. «А это мой двоюродный брат Малкольм», – продолжал доктор Картер. «Он приехал к нам погостить на Рождество и заодно отпраздновать наше бракосочетание». Малкольм широко улыбнулся, отчего стал ещё больше смахивать на Микки Руни. «Очень приятно». «Ещё раз поздравляем вас, мистер и миссис Картер», — сказал Джонни. «Мы очень рады за вас обоих. Правда, Сэйди?» «Да, сэр. Искренне рады». Сэйди заметила, что женщина внимательно глядит на неё. Из соображений деликатности правильно было бы опустить взгляд, однако Сэйди не настроена была сейчас на подобное проявление вежливости. Их только что едва не обнесли положенными деньгами. Причем не в какой-то обычный день, а в рождественский сочельник. «Род Томпсонов живет в этих краях так же давно, как и род Картеров», пояснил Эдвард Малкольму и Оливии. «Чем ты теперь занимаешься, Джонни, когда закрылся ваш талькохлоритовый завод?» Сэйди хотелось сказать, что упомянутый мыльно-каменный завод закрылся еще девять лет назад, и что Джонни вообще-то никогда там не работал. Однако недавние предостережения брата насчёт того, чтобы она помалкивала, заставили эти слова застрять в горле. «Когда есть работа, то подрабатываю в механической мастерской в Уэйнсборо. Впрочем, через пару недель я собираюсь уехать. Я завербовался в армию». «В армию?» – переспросил доктор Картер. «Мы с супругой Оливией лично пережили войну, пока были в Англии. Лондонский блиц – страшная штука». «А что такое блиц?» — спросила сейди Это авианалёты, — объяснил ей доктор Картер. — Фашисты устраивали массированные бомбардировки по ночам 11 недель кряду Летом моя жена чуть не погибла под завалами после разрыва бомбы. Он потёр ладонью по ноге. Я бы тоже записался на военную службу, если бы в одной из бомбёжек мне не повредила ногу. Боюсь, нога так до конца и не восстановится. Госпожа Оливия ничего на это не сказала. только нахмурила брови, словно настигнутая мрачными воспоминаниями. «Берегите себя, Джонни», — молвила она наконец, — «мы будем за вас молиться». «Благодарю вас, мэм», — кивнул Джонни. «Если б я могла, — подала голос Сэйди, — я бы тоже последовала за своими братьями на войну, и, может быть, нашла бы себе там работу водить грузовик. Чёрт возьми, я готова была бы даже работать на кухне и чистить картошку, если б меня только взяли в армию». Джонни стрельнул в сэйди взглядом без слов велев ей прикусить язык сестра моя останется в блюстоуне сейди а вы правда умеете водить машину спросил доктор картер да сэр с гордостью ответила она я вожу аж с двенадцати лет а сейчас вам сколько почти шестнадцать ей еще пять месяцев оставалось до шестнадцатилетия но сейди сочла что это уже довольно скоро «А она аккуратный водитель, Джонни?» — спросил Эдвард. «Да, сэр», — даже не глянув на нее, ответил брат. «К тому же она знает все здешние дороги не хуже меня». «Знаете что? У меня есть идея». Вдруг оживился доктор Картер. «Оливия многие дни проводит одна, пока я работаю у себя в приемной. Я нередко отсутствую с утра до вечера, а ей, я знаю, порой бывает нужно куда-нибудь съездить. Быть может, ваша с Эдди «Сможет нам помочь Джонни?» сэдди приосанилась, стараясь выглядеть хоть чуточку выше ростом. Её улыбка сделалась такой же напряжённой, как и надменное лицо госпожи Оливии. «Ну, она водит уже добрых три года», — ответил Джонни. «И если не считать нас с братом, то никто не знает местные дороги лучше, чем она». «А вы всё так и ездите на своём дряхлом грузовичке?» — спросил Эдвард. «Да, сэр», — кивнул Джонни. «Бегает пока вполне неплохо. Ни разу еще не пришлось его бросить на полдороги и идти пешком. Теперь вот оставлю его Сэйди». «Но я не могу допустить, чтобы Сэйди катала Оливию на грузовике», — молвил доктор Картер. «Без обид, Джонни, но для моей жены это все ж таки неудобно». «Да уж, пожалуй, не лучший транспорт для леди», — согласился Джонни. «Я могу водить любую машину», — заявила Сэйди. «Дайте мне пару минут, и у меня любые колёса покатятся!» Госпожа Оливия тонкими пальцами придержала мужа за предплечье, но мне бы не хотелось обременять Сейди. «Если мы станем ей за это платить, то это не будет никаким обременением», — возразил Эдвард. «Без Сейди твои поездки в город будут ограничены моими совсем нечастыми выходными». Сейди знала, сколько стоят ингредиенты для бражки. и знала конечную цену готового продукта, но она совершенно не представляла, сколько должны платить за вождение машины. «И сколько вы готовы мне за это платить?» спросила она. Доктор Картер улыбнулся ей. Точно перед ним было малое дитя. «Как насчет доллара в день?» Джонни степенно кивнул и, не дав ей радостно выкрикнуть ответ, сказал «Вполне справедливая оплата». «И когда вам удобно, чтобы она начала работать?» «Давайте с первого февраля», — предложил доктор Картер. «Замечательно, сэр», — ответил Джонни. сейди а вы сами сумеете найти сюда дорогу?» — справился Эдвард. «Разумеется», — отозвалась Сэйди, на силу не рассмеявшись на такой глупый вопрос. «Конечно же, те деньги, что она станет зарабатывать как водитель, будут отдаваться матери». Но всё же Сэйди рассчитывала, что пятицентовик другой из них может добавлять к своим личным сбережениям, которые она хранила у себя в комнате под половицей. Госпожа Оливия едва заметно сжала пальцы на руке мужа. Но Сэйди это всё-таки заметила. Для неё это было как лёгкий щелчок по носу. Обычно Сэйди никак не беспокоила, что думают о ней богачи. Однако то, что эта женщина откровенно воротила от неё нос, девушку больно задело. «Да ладно! Ничего!» – пожала она плечами. «Если госпожа Оливия боится, то не стоит её принуждать!» Сэйди старалась говорить как можно более любезным тоном, но когда Джонни, чуть развернув корпус, метнул на неё взгляд, она поняла, что брат видит её насквозь. У Малкольма губы тронула лёгкая улыбка, а доктор Картер покивал, будто соглашаясь с Сэйди. «По-моему, Оливия, мисс Сэйди бросила тебе вызов!» Эдвард устремил взгляд на жену. «Дорогая, если это соглашение тебя почему-то не устраивает, то ты вовсе не обязана его принимать». Госпожа Оливия поджала свои ярко-красные губы. Когда она пристально посмотрела на Сейди, в ее голубых глазах мелькнуло нечто похожее на дерзкий вызов, показывая, что она вовсе не такая сахарная вата, как девушке вначале показалось. Что в ней есть нечто куда большее, нежели просто красивое лицо. «Напротив», – молвила госпожа Оливия, – «я нисколько не тревожусь. Мне просто не хотелось бы беспокоить эту юную леди». «Сомневаюсь, что Сэйди сочтет работу за беспокойство», – возразил доктор Картер. «Семейство Томпсонов всегда отличалось трудолюбием». «В таком случае я была бы весьма признательна Сэйди, если она сочла бы возможным стать моим водителем». И все же руки госпожа Оливия по-прежнему никому не протянула. Впрочем, быть может, так у них было принято в Англии? А Сейди уже прикидывала про себя, как быстро будут набегать у нее денежки, если получать по баксу в день. Черт, ведь она может заработать достаточно, чтобы купить себе журнал, или еще лучше, красивое платье.